Группа продолжила свое путешествие и проделала весь оставшийся путь до дерева без каких-либо нападений слизней. Как и все остальные большие деревья, которым до сих пор встречались, у этого имелся проем, который вел в пустой ствол. Как обычно, как только они вошли внутрь, проем закрылся позади них, и магический круг проявился под ногами. Возникла ослепительно яркая вспышка света, и группа вновь телепортировала. «Хм, мы ведь переместились, верно?» «Кратя, выход!» Место, куда перенесло их, находилось внутри еще одного ствола дерева. Он выглядел идентично тому, в который они вошли, так что на мгновение Хаджами подумал, что их вообще не телепортировало. Но затем Юй указала на одно отличие между этим деревом и предыдущим. И в этот раз тоже они все в безопасности телепортировались вместе. Глаза демона Хаджами не обнаружил среди них подделок. Это означало, что поджидавший их находился впереди. Каджами кивнул своим соратником и сделал шаг за пределы ствола. Увиденная лишила его дара речи. Через несколько секунд он, наконец, смог заговорить. Это выглядит прямо как фаерберген. Юи согласно кивнула. За пределами дерева находился единственный переход, но это был необычный переход. Это была гигантская ветка, протянувшаяся из того дерева, которое они только что покинули. Ветка явно была не меньше 5 метров в ширину. Хаджими оглянулся назад и увидел, что ствол дерева был шире, чем можно было измерить на взгляд. То, что они стояли на одной из его веток, подразумевало, что они находились высоко в воздухе. Хаджими огляделся и увидел, что их ветка переплеталась со множеством других, торчащих из других деревьев, создавая паутину пересекающихся повсюду древесных переходов. Он описал это выглядящим как воздушные переходы Фаербергена, но упомянутый город даже слегка не мог сравниться с Увитиным. Здесь они были намного крупнее, грандиознее, запутаннее. Их переплетающийся узор создавал оптическую иллюзию, заставляя лабиринт веток выглядеть еще сложнее, чем было на самом деле. Я вполне уверен, что мы еще под землей. Однако... Высоко над ними каменный потолок скрывал небо. В самом центре этого подземного пространства возвышалось дерево настолько огромное, что казалось столбом, соединяющим небеса и землю. Его верхушки не было видно. Было только одно дерево, виденное хаджами, которое было настолько большим. а «Это великое дерево?» — прошептала Юи. Шия кивнула. «Мне кажется, так и есть. Это место должно быть прямо под великим древом!» «Но это значит, что виденное нами на поверхности было всего лишь...» Слегка задрожал голос Каори. Огромный размах великого древа потрясал ее. Тио потерла подбородок и выдвинула предположение. Хм, это без сомнений Уральт. Если его ветки растут здесь внизу, значит, корни дерева лежат еще глубже вниз. Тогда это значит, что часть дерева, видимо, на поверхности, лишь немногим больше верхушки айсберга, так сказать. Только подумать, что в этом мире существуют вещи, способны удивить меня даже сейчас. Спустя все эти столетия моей жизни, я никогда и представить себе не могла, что великое древо достигает таких размеров. «Как думаешь, насколько оно большое в целом?» Неуверенно спросила Каория. Никто не ответил. Все смотрели на потолок, сраженный размером дерева. Хотя никто не мог увидеть сквозь потолок, они легко могли представить, как оно протягивается вверх до самой поверхности. Несколько минут они стояли на месте, в благоговейной тишине. Тишина была разрушена дернувшимися ушками шии. она уловила какой-то звук. Затем напрягла свой слух, пытаясь уловить, откуда он исходит. Она едва могла расслышать слабый, по какой-то причине, приятный шуршащий звук, идущий снизу. Мурашки пробежали у нее по руке, и она раздраженно поморщилась, и ушки встали торчком. Озадаченная, почему ее тело так реагировало, шея выглянула за пределы ветки. слишком темно, чтобы различить, что там. Может, если воспользуюсь усилением тела на глаза, я...» Применила шею усиление для улучшения зрения, и замерла на месте. «Что ты увидела, шея?» Она не ответила. Волосы стали дыбом у нее на ушах, а хвост зерошился до объемов, никогда раньше никем не виденных. По факту, ее хвост выглядел в два раза крупнее, чем обычно. Как и в остальном, у нее он тоже замер на месте. Гадая, что ее так взбудоражило, Хаджими сам выглянул за пределы ветки. Комбинация ночного видения и дальновидения позволила ему увидеть поверхность внизу с идеальной четкостью. Но на этот раз это оказалось проклятием для него. А не благословлением. Как и шеи, он весь напрягся. Хаджимя... — «Что ты увидел?» «Хаджими-кун! Хозяин! Ты в порядке?» Увидев, что Хаджими весь покрылся мурашками, ее и остальные девушки разволновались. Хаджими обернулся назад. Его шея скрипела, словно плохо смазанная дверь. Когда они увидели его лицо... Даже Куки и остальные члены его команды были шокированы. Наглый, бесстрашный монстр из бездны побледнел, как полотно. «Что же он там увидел?» Пронеслось у ней в голове. Хаджими смотрел на Ю несколько секунд, после чего пробубнил себе под нос. «Я чувствую, как очищаюсь!» Внесу находится дьявол. Настоящий воплощенный дьявол. «Дьявол?» Стера Стеростеренно наклонили головы. Куки, Рютара и Сузу прошептали. «Что ж?» «По крайней мере, здесь наверху точно есть дьявол». После чего одновременно вонзились взглядами в Хаджами. Хаджами ответил, зыркнув на них так, что у них в глазах выступили слезы. «Эм, -кун, под дьяволом ты подразумеваешь этого дьявола?» Удостоило Шидзуку лишь взгляда Куки, который все еще был в слезах, прежде чем повернуться к Хаджами. Образ библейского дьявола пронес у нее в голове. Хаджами ловил, что она подразумевает, а покачал головой. Нет, этот дьявол куда хуже. Дьявол из ада – ничто по сравнению с этим. Вы все видели этого дьявола раньше. Я имею в виду черного дьявола, который пребывает в уголках кухни. Описание Хаджими лишь еще больше озадачило Куки и остальных. В ответ Хаджими достал один кразбитц и отправил его вниз, после чего достал маленький кристаллический экран и показал всем, что видели его сенсора. Ее и остальные столпились вокруг, но как только размытое изображение сфокусировалось... а Их там были сотни. И каждому, видимому, там наверняка были десятки еще. Ужасающие дьяволы, чьи ими начиналось Т. Они ползали по земле, распространяя хаос на своем пути. Они переползали из одной тени в другую. Эти дьяволы были куда живучи, чем любое другое создание. Что на Тортусе, что на земле, эти дьяволы обладали особой магией, способной вселять страх в сердца живущих. Вездесущий бич материй и владельцев ресторанов. Тараканы. Там внизу сотни, или тысячи, или даже миллионы ползали без остановки. Это было настоящее море черноты. Оно вздымалось и набухало, создавая волны на этом искусственном море. Звук, издаваемый ими, мог производиться только тараканами. — Как ты мог показать нам такое? — Эх, там так много! Кровь отхлыл от лица Шидзуку и Сузу, и, как в случае мурашки выступили у них на руках. Коки и Рютар отвернулись со стоном, пытаясь держать тошноту. Вернувшись в чувство, Шия прижала уши к голове обеими руками и пресила дрожа. Состояние Тио было получше, но не намного. Каори, с другой стороны, потеряла сознание. Сожги их! Угрожающе прошептала Юи. Глаза Каори резко открылись, и она села, выпрямившись. Оказалось, что в этот раз она была полностью согласна с Сьюи, хотя в ее глазах был страх, он присутствовал вместе с горящей ненавистью. Она больше всего желала увидеть, как этих чудовищ покарают. «Я хочу разложить их всех!» — яростно прошептала она. «Я думаю, лучше не стоит. Только поглядите, сколько их там. Что, если некоторые сбегут и бросятся к нам?» Мысль о том, как бесчисленные тараканы несутся на них, пробрала их до костей. Ее и Каори потеряли всякую волю к сражению. Простое представление о таком сломило их. Мы будем в порядке, покуда не упадем вниз. Я надеюсь. Давайте просто продолжим идти и выберемся отсюда. Если застрянем тут надолго, они могут отправиться по нашей душе. Все кивнули неожиданно серьезно. Их лица были куда суровее, чем обычно. Настороженно группа двинулась по крепким веткам. Первая отсечкой стало место вдали, где встречались четыре ветки, формируя большую платформу. Все двигались осторожно, боясь, что Рой тараканов может напасть на них в любой момент. Но они уже преодолели множество веток без каких-либо событий. Вскоре они прибыли к месту назначения. Платформа была по площади как небольшой парк, и с чем она была достаточно крупной, чтобы сделать на ней короткий перерыв. Теперь давайте посмотрим, что сможем найти. Видите что-нибудь? Ну, не особо! Здесь ничего. Нагума, что если то, что мы ищем на другой стороне дерева? Пока группа обсуждала, куда двинуться дальше, их внезапно прервал звук хлопающих крыльев. Этого звука они боялись больше всего. Судя по всему, его так же издавали не просто пара крыльев. А? Напрягся вид у всех в группе, и они поспешили к краю платформы, чтобы взглянуть вниз. Как они боялись, волна тараканов взбиралась к ним наверх. Дерьмо! Она... Громовый дракон, уйдите от меня! Нет, а, разложение, разложение, разложение! Фу. прочь мерзкие создания дыхания дракона! У всех волосы стали дыбом, и они в панике выстрелили самыми мощными своими атаками. Хаджи выпустил зал ракет из арканов, и ее призвала своего громового дракона. Шева стрелила разрывными тараканами один за другим. Каори отправляла вниз волны разложения, а Фи выпустил свое убийственное дыхание. Куки и остальные тоже выпустили свои сильнейшие дальнобойные атаки. Все за исключением Шидзуку, которая выглядела готовы потерять сознание. К счастью, их сверхсильная огневая мощь оказалась действующей против тараканов. Бесчисленные алые цветки распустились во тьме внизу, обрамлены электрическими искрами. Пространство между ними было заполнено бледно-голубой рябью и лучами серебра и черноты. Можно было увидеть также периодически белые вспышки, уносящиеся вниз, словно ярость самого бога. Это было одностороннее уничтожение. Количество смерти и разрушений, которые выпускали Хаджами с остальными, было больше, чем могла вызвать любая армия на Земле. Несчастье их шквал, и Эдвали проложил брешь в безбожном количестве тараканов. Лучшие усилия группы даже не замедлили неумолимое продвижение Черной Волны. Это выглядело как попытка сражаться с океаном. Тараканы летели в идеальном построении, веером разлетаясь в стороны, чтобы лишить любых перспектив для побега. Достанет это святой землей отрицающий проход врагов твоих, освещенная земля!» Подняла Сузу барьер со слезами на глазах. Волна тараканов взлетела над головами хаджами остальных, после чего, словно утянутая гравитация, врезалась в них словно единая масса. Весь обзор группы заполнился извивающимися черными телами. Множество тараканов было раздавлено при столкновении, и они оставили отвратительно коричневые разводы, когда их тела сползали вниз по барьеру. Те, кто выжил ползали по его поверхности, ища путь внутрь. «Я не могу!» Почти потеряла сознание Сузо от отвращения за гранью разумного. Куки подскочил к ней и подхватил до того, как она упала. «Сузо, не отключайся! Если вырубишься, нам всем конец!» Это не было привлечением. Если группа поглотит волна тараканов, то без сомнения, их основательно сломят психологически. Никакое количество древней магии не помогло излечить травму подобного события. «Юэ, нам нужен запасной барьер!» «Но! Я не позволю им этот!» Подняла Юэ свою собственную освещенную землю, которая наложилась на созданную Сузу. «А там лабиринте просто одно за другим!» «Действительно, теперь я понимаю, почему этот лабиринт требует от подкорителей сперва зачистить несколько других!» «Он оказался куда сложнее, чем остальные!» Хотя ее лицо было напряженным, те все еще могла спокойно анализировать обстановку. Каори, которая дрожала позади, прокричала «Меньше анализа, больше убийств!» Шицуко повернулась к Каори с искренней улыбкой и попыталась успокоить свою лучшую подругу. Было сложно поверить, что она потеряла сознание буквально недавно. «Каори, не беспокойся. Эти штуки просто семена черного кунжута. Знаешь, я очень люблю пудинг с черным кунжутом. И рис с черным кунжутом. Рис с черным кунжутом и соевым соусом особенно вкусный». «Ой, нет! Шицуко-тян сломалась!» Глаза шицуку действительно остекленили. Осознав, что у них нет другого выбора, кроме как уничтожить их всех, Хаджими потер покрывшиеся мурашками руки и открыл сокровищницу. Однако прежде чем он успел что-либо достать, тараканы начали отступать. Озадаченный Хаджами наблюдал, как они формируют сферу посреди воздуха. Несколько из них отделилось и начало формировать кольцо вокруг гигантской сферы. Еще больше отделилось и создало второе кольцо вокруг первого. С этого момента тараканы начали формировать линии, соединяющие два кольца в разных местах. Уголок у Хаджами дернулся, пока он смотрел, как они создают одну за другой геометрической фигуры. «Эй, вы что, серьезно? Они реально создают магический круг? Это нехорошо!» Предупредили инстинкты Хаджами о том, что было опасно позволять тараканам закончить. Хаджами и остальные выступили в тараканию массу еще более мощный шквал атак. Но те, что не были частью магического круга, бросились вперед, чтобы заблокировать атаки. Они буквально стали живыми щитами. Сотни тысяч тараканов падали замертво каждую секунду, и все же масса совсем не уменьшалась. Вскоре магический круг был завершен. Он растянулся на 15 метров в диаметре и сиял темно-красным светом. Сфера, окруженная им, начала пульсировать, словно огромное отвратительное яйцо, готовое вылупиться. Тараканы на самой внешней границе тараканевого яйца были вытолкнуты наружу и раздавились насмерть. И, наконец, яйцо лопнуло. В итоге яйцо взорвалось, открывая в виду огромного трехметрового роста массивного таракана. И он выглядел не как обычный овальный таракан, какие летали повсюду. Нет, он выглядел как устрашающая помесь между человеком и тараканом. Шесть заостренных конечностей торчали из его туловища. Сами конечности выглядели как у тараканов, но на конце были пальцы, похожие на человеческие. Каждый из этих пальцев был острым, как бритва лезвием. Голова таракана была снабжена двумя черными, как смоль, глазами и мощными жвалами. Три пара прозрачных крыльев проросли из его спины, и из его поясницы торчал хвост. Учитывая, насколько устрашающе нечестиво он выглядел, Хажиме предположил, что это был страж последнего уровня. Издал таракана омерзительно нечеловеческий крик и покрылся темно-багряной маной. Тараканы вокруг него перестроились и начали создавать еще один магический круг. Оказалось, что гигантский человекоподобный таракан мог контролировать окружающих. Еще тараканы подлетели к центру магического круга и начали создавать множество сфер. Эти были меньше, чем создавшие человекоподобного, но они все равно были достаточно крупными, чтобы то, что из них вылезет, могло создать проблемы. Как будто я позволю. Чего? Хаджими и Юи попытались атаковать рой тараканов. Но затем остановились, почувствовав ураган, измануя себя под ногами. Они оба глянули вниз, но сходу платформа, на которой они стояли, выглядела без изменений. Хаджими тут же активировал глаз демона, и видел, что еще один рой тараканов создает другой магический круг по другую сторону веток. Еще один магический круг в воздухе был лишь для отвлечения внимания группы от этого. И это сработало. Хаджиме успел только выругаться, прежде чем круг под ними активировался. Столб темно маны выстрелил с подветок. Он вихрем закрутился вокруг них, словно торнадо, и Хаджиме оказался вынужден закрыть глаза от яркости его света. После чего возникла ослепительно яркая алая вспышка, и вся комната заполнилась этим светом. Через несколько секунд свет рассеялся. Хаджиме взглянул на себя и обнаружил, что не ранен. «Что это еще такое было? Юэ, ты...» Замолчал Хаджими на полусловию видев Юи. Это было из-за того, что он оказался очарован ей даже посреди сражения? Нет. На самом деле, наоборот. Он не испытывал ни облегчения того, что она в порядке, ни радости от лицезрения ее лица. Нет, он испытывал отвращение, до такой степени, что его переполняла ненависть. Впервые за всю свою жизнь Хаджими испытывал подобное к Юе. И, судя по виду, ее испытывала то же самое. Ее губы загнулись в легкой усмешке, а в ее глазах сверкала жажда убийства. «Юээ!» О Они оба одновременно нахмурились от недовольства. «Просто ненавижу тебя!» «Как бы мне... хотелось убить тебя!» Никто из них не побеспокоился спрятать свое презрение. В тот же самый момент они повыхватывали свое оружие. Хаджими представил донер к Она навела руку, сияющей бледно-голубым светом, на его грудь. Лишь едва эти двое смогли заставить себя не выстрелить. Что-то в их памяти говорило им, что эта ситуация неправильна. Если бы не их инстинкт, они бы наверняка попытались убить друг друга. «Эй, что за чертовщину вы там устроили?» Прервала Ши, их распаленное соревнование глядела к своим злобным крикам. Однако это было не потому, что она пыталась помешать им убить друг друга. «Какого черта вы устроили? Играетесь посреди сражения? Я убью вас, жалкие черви. На самом деле, она выглядела готовой сама к ним присоединиться. В ее глазах была лишь ненависть. Она угрожающе хлопала Дрюкеном по плечу. Если бы не тот факт, что они были посреди смертельной битвы в Лабиринте, она бы могла уже напасть на них. «С кем это ты так разговариваешь, а, никчемная крольчиха?» «Я оторву тебе уши!» Хаджими чувствовал ненависть к Ши, почти настолько же огромную, как и к Юе. Оказалось, что ее чувствует себя точно так же, поскольку она угрожающе протянула руку в сторону ушек Шии. Однако они все, как следует, понимали, что были посреди сражений, и к тому же в лабиринте. Хаджими в уме отсчитал себя за то, что позволил своим чувствам овладеть им, и исследовал окружение. По-настоящему причудивая зрелище предстало его взору. Сио и Каори злобно зыркали на ю и Шию, и к своему удивлению сам Хаджими обнаружил, что тоже очень ненавидит их двоих. Настолько, что в его голове проскочила мысль прикончить их посреди боя. Что-то невероятно странное происходило тут. Хаджими не мог вспомнить, чтобы когда-либо ненавидел кого-либо из них. На деле он отчетливо помнил, что начал безоговорочно им доверять после множества испытаний, пройденных им вместе. И все же одно лишь поднятие воспоминаний об этом наполняло его ненавистью. Когда Невхаджими был готов перейти в точку кипения, он услышал позади пламенный голос. «Эй, вы понимаете, что творите? Я не дам вам и пальцем коснуться Нагума!» Из всех людей именно Куки поспешил на помощь Хаджами, и остальные холодно зыркнули на него. По какой-то причине Куки смотрел на Хаджами с чем-то похожим на обожание в глазах. Хаджами отвернулся от отвращения, однако он не испытывал особенной любви или ненависти к Куки. Это осознание помогло ему немного успокоиться, исследовать иррациональные чувства более внимательно. К счастью, барьеры Йоисуза все еще действовали, иначе их бы уже поглотил рой тараканов, пока они тут припирались. Однако, пока они спорили, человекоподобный таракан продолжал организовывать остальных в сфере и магические круги, создавая еще больше миниатюрных версий себя. В то время как человекоподобный рой был отвратителен из-за привлеченных черт, На миниатюрных было омерзительно смотреть из-за того, что их внешность напоминала помесь между человекоподобным и обычным тараканом. Вернее всего, их было охарактеризовать как получеловекоподобный. И человекоподобный босс массово их производил с невероятной скоростью. Если человекоподобного можно было назвать их королем, то эти получеловекоподобные были его рыцарями, а обычная мелочь – простыми солдатами. Как бы то ни было, основной причиной позволяющей хаджи вот так смотреть – И спорить, были барьеры Сузую, узою, обеспечивающие им безопасность. Однако так могло не продолжиться, если человекоподобный таракан вдруг начнет атаковать изо всех сил. Хаджими заставил свой наполненный ненавистью мозг думать. И, наконец, осознал, что было у всех источником необъяснимых эмоций. Судя по тому, как все себя вели, он был уверен, что его догадка верна. Похоже, что последнее заклинание обратило наше ощущение ко всему. Эти вывернутые чувства настолько же сильны, как их изначальные экземпляры. Меня бесит соглашаться с тобой, но похоже, так и есть. Кивнула Ю и нахмурившись. Остальные девушки тоже согласились. Недовольство сочилось у них из каждой клетки. Мм, теперь я поняла. Это испытание, что проверить, сможем ли мы преодолеть наши перевернутые в обратную сторону эмоции, благодаря силе уз, мы создали, и продолжим ли доверять друг другу, несмотря на нашу взаимную неприязнь. Это довольно подлое испытание, особенно поскольку чем сильнее узы, тем сильнее будет ненависть, когда чувства кажутся обращены. Однако хуже всего... Смокла Тио повернулась к получеловекоподобным тараканам, рощимся за пределами барьера. Ее лицо слегка раскраснелось. Хаджими остальные проследили за ее взглядом и потерял дар речи. Каори была первой, нарушившей тишину. «Они прекрасны?» прошептала она со сверкающими глазами. И в этом состояла проблема. Эти черные дьяволы, которых они обычно ненавидели больше всего на свете, были их врагами. Но в данный момент Хаджами и остальные могли думать лишь о том, насколько они очаровательны. Естественно, они все еще отчетливо помнили, как пытались уничтожить этот рой. Но их чувства к этим монстрам тоже были перевернуты. Тот факт, что Хаджами чувствовал себя так, словно действительно любит этих тараканов, был достаточным доказательством верности его теории. Не только их слаженность окажется осложнена взаимной ненавистью друг к другу, но они также неосознанно будут сдерживаться против врагов, которые внезапно полюбили. Во всяком случае, похоже, именно это было целью Халтины. Это могло также объяснить и то, почему она решила выбрать тараканов в качестве врагов покорителей лабиринта. Не было другого такого повсеместного ненавидимого создания. Пока группа будет припираться между собой, их медленно поглотит море тараканов, или порвут на куски элиты из человекоподобного и получеловекоподобных. Для обычной группы такое испытание означало бы смертный приговор. Однако Хаджи и его соратники были далеко не нормальными. А, они вполне прекрасны, и могу поверить, что мы так старались убить этих милых созданий мгновение назад. Мне нравится, как они носятся между... повсюду, на своих маленьких избивающихся ножках. Их панцири такие впечатляющие... Кажами ее и лобнулись, устаившись на здоровенного босса таракана и рой, окружающий его. Человекоподобный таракан выглядел в их глазах даже очаровательнее, чем его прислуга. В данный момент все присутствующие чувствовали, что эти создания были милее, чем даже котята и щеночки. Они могли ощутить, как в них нарастает желание, защитить этих очаровательных тварей, ползающих перед ними. Кто мог навредить им, когда их глаза выглядели так, словно моляли о пощаде? И потому... Я могу смотреть на них. Вечность. Ладно, время прикончить их. Um, они такие замечательные. Угу. прикончим их. Хаджими достал шлягин, клуб на винтовку и выстрелил. Ее исколдовало заклинание пространственной магии. Дрожь сущего. Две чудовищные атаки прорвались через рой тараканов. Пробивной патрон Хаджами разорвал на куски все, что попалось ему на пути, будь это барьерами Ю и сузу или тысячами тараканов и сотнями получеловеческих тараканов, защищающих его цель — человекоподобного босса. Засрекотал человекоподобный таракан и начал отступать. Он двинулся на полной скорости, ничего не жалея для своей защиты. Но, увы, ускоренный рельсотроном Хаджами выстрел — Перемещался слишком быстро для уклонения. Выпущенный им шквал уничтожил нижнюю половину человекоподобного таракана. Поли Шлягина обладали настолько большой ударной силой, что рвовривили даже ветки и деревья на своем пути, вбивая стены пещеры. Через секунду воздух размылся и исказился. Это была не вибрация, а вызванная промчавшейся пулей. Нет, само пространство затряслось. Поскольку барьеры ее и Сузу исчезли, тараканы понеслись волной на группу. Однако, с какого бы направления они не приближались, ягновенно убивала, а их трупы отбрасывала. Ударные волны из пространственной маги разрывали тараканов волнами, стирая в порошок мелких и недоуязвимости разрывая на части получеловекоподобных. «А что? Что случилось?» Огляделась Суза озадаченная. Она не могла понять, почему ее собственные соратники разнесли ее барьер, но прежде чем она успела выяснить, враги вокруг нее уже были уничтожены. Вокруг не было ничего черного, за исключением одежды Тио. К сожалению, Хаджими Юи уничтожили лишь тех тараканов, что были вокруг них. Вокруг все еще было бесчетное множество сбирающихся по стенам или ползущих на поверхности внизу. Но это ни капли не беспокоило Хаджами Июя. Это так печально. Если бы только они не были врагами, нам бы не пришлось их убивать а печально. Как бы мило они ни выглядели, какими бы очаровательными не были, насколько бы им не хотелось оставить их в живых, насколько бы они не хотели подружиться, все это не меняло того факта, что тараканы были врагами Хаджами и Юи. И единственное, что ожидало их врагов, это смерть. Не было ни капли места для сочувствия и пощады. В глазах Хаджими сверкали жажда убийства, а его губы загнулись в бесстрашные ухмылки. С другой стороны, взгляд Юи стал холодным, как лед. Она выглядела как настоящая королева вампиров. «Эй, мелочь! Этот большой мой! Не вставай на моем пути!» «Кем ты себя читаешь? Это моя набыча! Станешь на пути, и я тебя убью?» Они зыркнули друг на друга и одновременно отвернулись, хмыкнув. Хаджими прыгнулся, подготавливаясь прыгнуть, тогда как его спарила вверх. Еще одна волна черных насекомых поднялась вверх и понеслась на них. Человекоподобный таракан был в ее центре, пытаясь залечить урон, нанесенный ему Хаджими. Шея Каури Тио окликнули Хаджими, но он был не в настроении слушать. Единственный ответ, который им поступил, был бы громкий храпок, когда Хаджими прыгнул с платформы из веток. Деревянная поддержка затрещала и застонала, и лишь небольшое углубление осталось на месте его прыжка. Хаджими уже превратился в мчащую пулю. К тому времени, как шидзуку и Сузу писнули от удивления. «А? А?» Волна тараканов поднялась, чтобы загласить Хаджами, словно одна большая, извивающаяся пасть. Хаджими ответил, покрывая себя алмазной кожей электропокрытием, тем самым заставляя себя засиять алым светом и начать испускать молнии. В тот же самый миг он выпустил все семь кроссбитцев. Они вращались вокруг него на небольшой скорости, безостановочно выпуская разрывные жаканы. Рев с выстрелов наполнил уши Хаджами, и жаканы пробили множество дыр в гигантской черной массе. Однако их было недостаточно, чтобы остановить продвижение волны. Впрочем, они не должны были этого сделать. Любой таракан, который умудрялся прицепиться к Хаджами, был сожжен в пепел его электропокрытием или отбит его алмазной кожей вместе со скоростью его полета. Стена тараканов даже не замедлила его. Рябь из воздушных платформ, создаваемых аэродинамикой, напоминала проход блинчиков, брошенных по водной глади, пока он несся по воздуху. Человекоподобный таракан отшатнулся в удивлении и попытался уйти с пути хаджами. Блин, каждый его жест такой милый. А, ладно. Омри! Пронесся Хаджами по воздуху быстрее, чем мог уследить глаз, и нанес удар ногой в полете прямо по груди таракана. Прозвучал оглушительный рев металла, врезавшийся в металл. После чего Хаджами невесомо приземлился там, где находился человекоподобный таракан. Таракан понесся по воздуху так быстро, что выглядел как смазанное пятно. Не имея никаких возможностей замедлиться, он болезненно впечатался в ствол великого древа. Мновением позже оглушительный рев сотряс все помещение. Судя по звуку, ствол Великого Древа был куда крепче, чем у обычных деревьев. Несмотря на это, человекоподобный таракану, глубоко погрузился в ствол дерева. Глубокая вмятина оставалась там, куда ударил Хаджими, а белая жидкость сочилась из его отверстий. Но таракана еще не прикончила. Хаджими достал аркан из сокровищницы и нацелился. Хотя он называл его милым очаровательным, Хаджими все равно не проявлял ни капли жалости». Однако этот таракан все еще был финальным стражем лабиринта. Пусть он и полагался на подлые трюки, чтобы смутить группу Хаджами, он не был неуклюжим, когда касалось боя. Прежде чем Хаджами успел нажать на курок, он выпустил неблагозвучный вопль. Огромная тень нависла над Хаджами. Взглянув наверх, он увидел, как толпа мелких тараканов формирует над ним магический круг. Прежде чем он успел ответить, черный туман забил фонтаном из круга. И на этом все не закончилось. Каждый мелкий таракан, был он частью круга или нет, начал исторгать точно такой же черный туман. точно инстинкты Хаджими предупредили его, что попадание в контакт с этим туманом будет означать смерть. Муа! Хаджими вернул к разбиться ближе к себе активировал пространственный барьер. Но было неизвестно, успеет ли он закончить создаваться вовремя. В этот самый миг Хаджиме услышал громкий вой. Нефритовый зеленый дракон, созданный из ветра, поглотил и и тараканов, окружающих его. Это был штормовой дракон Юи, Дракон, созданный из тысяч лезвий ветра, собранных вместе гравитационным ядром возле пасти, потрошил на куски все, чего касался. В то же самое время еще один дракон, состоящий из огней глубокого синего цвета, и дракон, окутанный штормом электричества, обрушились сверху, уничтожая магический круг тараканов. Лазурный дракон и громовой дракон, драконы-близнецы, созданные из гравитации с огнем и молнией с огнем соответственно, тоже вступили в бой. Они были словно киты, поглощая тысячи тараканов за один глоток. Однако это было еще не все, поскольку еще один дракон, в этот раз состоящий из кристально чистого льда, направился к ослабевшему, человекоподобного таракану. Издал он еще один клекот и прыгнул с пути прямо перед тем, как ледяной дракон врезался в великое древо. Лед распространился по стволу дерева, и волны мороза ударили по таракану. Это было составное заклинание Юи – «Ледяной дракон». В тот же момент, когда таракан уклонился от ледяного дракона Юи, еще один, состоящий из чистого белого дыма, обрушился на него сверху. Орда маленьких тараканов окружила человека подобного, создавая сферический щит. Дракон выпустил поток белого дыхания. Любой таракан, которого касалось его дыхания, каменел, превращаясь в белый мрамор. Лишённые способности летать, окаменевшие тараканы падали словно град. Это было еще одно составное заклинание Юи — «Каменный дракон». Вместе эти пять заклинаний именовались как пять небесных драконов Юи. Юи наблюдала за Бони с бесстрастным видом и сухо произнесла. «Хм? Помер? Её дракон ветра обвился вокруг нее, когда она вопросительно наклонила голову, и сердитый голос ответил ей снизу. «И кого это ты только пытаешься убить, а? Лучше бы, чтобы это был не я!» Хаджами воспользовался аэродинамикой, чтобы запрыгнуть туда, где парила Юя. Его одежда изорвалась. Создаваемый им барьер возник с опозданием буквально на долю секунды. И штормовой дракон слегка его потрепал. «Ха!» — хмыкнула Юя. «Ах ты мелочь! Ты же действительно собиралась прикончить меня там, да?» «Это шутка. Если б тебя было так легко убить, кто-нибудь сделал бы это уже. Давным-давно». «Ха!» «Говоришь так, словно толпы людей хотят моей смерти. Не вынуждай меня стрелять в себя!» «Здесь действительно есть много людей, желающих твоей смерти. Предпочтешь громового дракона? Ха?» Хаджиме и Юй друг на друга. Независимо от ее намерений, Хаджими в целости выбрался из загадочной атаки тараканов только потому, что Юй действовал с убеждением, что он не умрет от подобной атаки. «Это твоя вина, что ты встал на пути». Если собираешься атаковать так опрометчиво, лучше отступи назад. Ха, ха какая чушь! Этот твой жалкий дракон даже не поцарапал таракана. Это тебе стоит отступить. Они так тесно прижались друг к другу лицами, что их носы касались. Все это время лазурные громовые драконы Юи продолжали спепелять тараканов над ними. Ее зонтик штрамового штормового дракона не давал дождю тараканов упасть на них двоих. Издалека они выглядели прямо как влюбленные, обнимающиеся друг с другом, чтобы укрыться от внезапного ливня. Должно быть, они точно так же выглядели в глазах человека подобного таракана, поскольку он издал гневный вопль, разъяренный, что они его игнорируют. В тот же самый миг он быстро замахал своими шестью крыльями, и пули вылетел из уже почти полностью окаменевшего щита, маленьких тараканов. Его крылья издавали странное пронзительное жужжание, пока он мчался через окаменяющее дыхание. Благодаря нелепой огромной скорости он смог пробиться насквозь, окаменев лишь по самым краешкам. Ледяные каменные драконы погнались за ним, намеренные не упускать свои добычи. Ммм, быстрый. Драконы были не способны поспевать за нечеловекоподобной быстротой таракана. Он полетел по толку, где собрал еще одну группу мелких тараканов, и исчез посреди них. Спустя всего лишь секунду, ненотная масса тараканов распахнулась, открывая виду абсолютно невредимого человека подобного таракана. Не было ни следа от урона, который нанес Хаджами Шлягином и Пинком, как окаменение и замораживание, вызванного драконами Юи. Он поглощает маленьких, чтобы излечиться? Он изначально был создан из множества мелких, так что это логично. Если человекоподобный таракан мог излечивать себя, используя своих подчиненных, тогда их ситуация внезапно превращалась в очень серьезную. Учитывая, как много тараканов покрывало стены и потолок, им придется сражаться целую вечность, и из-за переворачивания его эмоций, их чувство отчаяния, было превращено в восторг. Человекоподобный таракан завопил сигнализируя о начале второго раунда и начале своей контратаки. Выплеснулся черный дым из его пасти. К этому присоединились его подчиненные, которые тоже начали спускать черный дым. Невозмутимо, Хаджими закинула на плечо аркан, тогда как Юэ отправила на тараканов пять своих драконов. В ответ чернота, окружившая тараканов, начала клубиться вокруг них по спирали. Ураган дыма понесся вперед, в сторону Хаджими и Юэ. Наверившись своим инстинктам, Хаджами Ю решили уклониться от урагана, вместо того, чтобы блокировать его. Они прыгнули в разные стороны, и черная торнадо пронесся мимо них, прямо в одну из веток великого древа. Да вы шутите! пробувнел Хаджими. Его глаза прищурились, пока он наблюдал, как ветка иссыхает прямо у него на глазах. Она сморщилась, почернела и начала осыпаться. Она сгнила? Прошептала Юи тихо, недалеко от него. Ее предположение попало в самое яблочко. Черный дым тараканов разъедал все, чего касался. Это было крайне опасное оружие. Человекоподобный таракан снова завизжал и полетел в сторону Юи. Его мелкие слуги начали окружать пару, чтобы не позволить им сбежать. Вероятнее всего, человекоподобный выбрал первой целью именно Юи, из-за ощущения, что ее дракона куда опаснее, чем оружие хаджами. Юи приготовилась перехватить его штормовым драконом. Но затем произошло нечто неожиданное. «А?» Словно телепортировавшись, человекоподобный таракан появился прямо перед ней. В ответ она воспользовалась магией гравитации, чтобы упасть в бок, уклоняясь от острых, как лезвие пальцев таракана, буквально на волосок. Но, несмотря на успешное уклонение, кровь все равно брызнула с плеча и бока Юи. Кроме того, она согнулась пополам и начала откашливать кровь. «Лезвие ветра. Ударная волна?» Вновь точно проанализировала Юи. При ближайшем исследовании она осознала, что человекоподобный босс окружен едва заметной, едва видимой белой аурой. Она проносилась вокруг него с такой скоростью, что преодолевала звуковой барьер. Его сверхбыстро колеблющиеся крылья были не просто для того, чтобы придавать скорость, но также позволяли ему выпускать лезвие ветра на своем пути и оставлять ударную волну после себя. В то время, пока Юя обдумала все это, босс Стракан уже приблизился до второй атаки. Однако, прежде чем он смог рубануть по ней второй раз, ракета врезалась в него. Пролучал громкий хлопок, за которым последовал большой взрыв. Ударная волна жара катила Юи. Человекоподобный таракан полетел к земле, струя дыма следовал за ним. Недавно восстановившееся тело вновь было покрыто трещинами и сколами. Хаджими цокнул языком. Не, не смог прикончить. Кого ты пытался прикончить? Не меня же? Подлетела Юи позади Хаджами и то зыркнул на него. Ее одежда была опылена и покрыта сажей. Благодаря своей силе регенерации, до тех пор, пока у Юи оставалась мана, она могла восстановиться, даже если отрубить голову. Однако проделывание такого потребует время концентрации. А это значило, что она будет полностью открыта, пока залечивает смертельное ранение. И поскольку атака человека подобного таракана отрубила бы ей голову, в каком-то смысле ракета Хаджами спасла ее. Сломанные кости и ожоги залечивались куда быстрее отсутствующей головы. Разумеется, Юи все равно была зла на попытку Хаджами взорвать ее, из-за чего она телепортировала за спину Хаджами, и теперь нацелила светящийся голубым светом палец ему в спину. Хаджами повернулся к ней, с арканом все еще на плече, и после того, как коротко глянул на нее, повернулся обратно. Вена выступила на лбу Юи, и она прорычала. «Облюдок, ты действительно пытался убить меня!» Это просто была шутка. Если б такое могло убить тебя, кто-нибудь сделал бы это давным-давно. «Кончай говорить так, словно все хотят убить меня!» Взгляд Юэ стал еще пронзительнее, и она поразмышляла над возможностью сбрасывания ее громового дракона на хаджами. Их разговор был идеальным зеркальным отражением того раза, когда Юя прошлась по хаджиме. хотя они должны были презирать друг друга. Почти что казалось, словно они были старыми друзьями, которые часто дрались. Впрочем, не то, чтобы кто-либо был достаточно храбр, чтобы указать на это. Их противостояние взглядов было прервано очередным, пронзительным свистом. Они оба мгновенно отреагировали. Хаджами достал донер и выпустил всю обойму, тогда как Юй выпустила поток лазурного пламени. Алые лучи лазурное пламя пересеклись в воздухе, проносясь аккурат мимо лиц Юи и Хаджими. Получеловекоподобные тараканы, подобравшиеся сзади к Хаджими Юи, были уничтожены без капли жалости. Еще одна волна черноты обрушилась на пару, когда они прикончили полу человекоподобных. В то же самое время мелкие тараканы окутались разъедающим черным дымом, и их тут было несчетное количество. По щелчку пальцев Юи пять ее драконов обернулись вокруг нее, после чего, верно своему имени, они взлетели к небесам. «Хама!» «Рвитя!» — сёкнул Юи пальцами. И пять драконов выпустили свою самую мощную атаку. С громоподобным рёвом громовой дракон взорвался, расцветая сияющим электрическим цветком. Со взрывным рёвом огненный дракон взорвался, разметая уничтожающее пламя во все стороны. С ураганным рёвом дракон ветра взорвался, разбрасывая тысячи острых, как бритва лезвий во всем направлениям. С раскатистым рёвом земляной дракон взорвался, превращая таракан в белые статуи. С ледяным ревом дракон льда взорвался, отправляя в волну температуры абсолютного нуля по армии тараканов. Пять ревов драконов рассеяли сгнивающие миазмы и уничтожили почти всех тараканов окружающих, человекоподобного. подобного. <звы> Волнула он который которая все еще смотрела в потолок. Было похоже, что он воспользовался своими приспешниками, чтобы снова вылечиться. Однако Юе предвидела его атаку и отменила магию гравитации, в целости падая за пределы его досягаемости. Пока она падала, хажами зафиксировал прицел на боссе с другой стороны. Прозвучал один громкий хлопок, и пять алых лучей вылетели из его револьвера. Он нацелился на голову, сердце, живот и оба его плеча с невероятной точностью. Фигура босса размазалась, и пули безвредно прошли сквозь нее. Хаджиме в итоге попала лишь в остаточный образ таракана. Тот ускорился еще дальше и пролетел позади хаджиме. Четыре руки обрушились на него, каждая была покрыта лезвиями ветра и черным дымом смерти. «Ха-ха, так и знал, что ты попытаешься!» Развернул Хаджиме донер назад движением кисти и выстрелил в врага сзади. Его последняя пуля пробила плечо таракана, сбивая его удар и вынуждая половину его ударов промахнуться. Хаджиме заблокировал оставшиеся две руки, загнувшись в сторону и воспользуясь арканом в качестве щита. Таракан надавил на Хаджиме, пытаясь пробить себе путь к нему. За секунды поверхность аркана начала разъедаться под воздействием черного дыма. Прежде чем он полностью рассыпался, Хаджиме забросил его обратно в сокровищницу. Потеряв баланс от внезапного действия, человекоподобный таракан завалился вперед. Хаджи прижал дуло Шлягина к его боку и несколько раз выстрелил. Он сделал это так быстро, что было сложно понять, когда он только успел достать Шлягин из сокровищницы. Фигура монстра снова размазалась, и он отступил на полной скорости. Несмотря на нереальную скорость реакции, он не смог уклониться от всех выстрелов, и теперь в его животе зияла дыра. Хаджимя прокрутил барабан револьвера, перезаряжаясь, и произнес себе под нос. «Похоже, ты должна имитировать битву с одним из апостолов Бога». Человекоподобный Тиракан, казался приближенным вариантом освободителя о том, каким будет сражение с апостолом. Поскольку любой покоряющий лабиринты спустя время окажется лицом к лицу с настоящими апостолами, освободители создавали испытания, где можно было встретить нечто похожее. Разлагающий дым был похож на разложение Апостола. Его почти бесконечные способности регенерации были похожи на их бесконечные запасы маны. Его лезвия ветра были похожи на два гигантских меча, а его армия мелких тараканов была сродни ее шквалу перьев. Даже его скорость была соразмерима скорости Апостола. Неудивительно, что этот лабиринт требует, чтобы сперва были покорены четыре других. Насколько Хаджими мог понять, человекоподобный таракан был намного слабее, ноэнд, но все равно представлял серьезную угрозу. Если бы они сражались с таким монстром сразу же после побега из бездны, Хаджими и Юи могли бы оказаться сражены. «Эди-ка сюда!» — выплюнул Хаджими, когда таракан понесся к нему быстрее скорости звука. С исчезновением Драконов Ю и таракан решил, что Хаджими стал представлять наибольшую угрозу. Вспоминая сражение с Ноэн, Хаджими решил отступить с пути таракана, вместо того, чтобы встречать его в лоб. Однако отступление на несколько метров было недостаточно, чтобы уйти с пути монстра. С точки зрения наблюдателя, подловит Хаджими мог показаться производным в панике, но в его действии была хорошая причина. В тот же миг, когда Хаджими отступил назад, копья света выстрелили из-под того места, где он только что стоял подобный таракан, который как раз достиг того же самого места, оказался под ударом этого шквала. Две руки и четыре крыла оказались разорваны на части. Потеря крыльев вызвала падение скорости, и Хаджими воспользовался этим шансом, чтобы обстрелять его из донера и шляга. Таракан отзернулся назад, словно тряпичная кукла. Когда его пронзило пулями, секунды позже он взорвался на части, словно проткнутый шар. Все, что оставалось теперь, было мелкими тараканами».